Глава одиннадцатая. На Царицынском базаре, хранясь и ускользая от красноармейских патрулей, Махно высматривал, кто чего продает. В скобяном ряду, переходя с одного места на другое, он долго наблюдал за торговцем, перед которым на дощатом лотке были разложены старые и новые замки, гвозди, рашпили, скобы, ну, всякая хозяйственная мелочь. Торговец был лохмат, с костылем, глаза глядели дико и настороженно, Мужичок на полторы ноги, а не простой. Махно долго перебирал на лотке его железки, затем наклонился к хозяину этого богатства. — Слышь, браток, мне бы замок под десять ключей да пару пасхальных яиц с громким звоном. Торговец посмотрел по сторонам, нет ли кого поблизости. — Добра этого хватает, да цена кусает, — тихо сказал он. — Такое вот недоразумение. Какие будут мнения? «Сговоримся. Приходи в грузовой порт, да не ищи сортир, ищи буксир. Прытки, называется, на берегу валяется. Там у меня куры поют, да яйца несут. Только приходи попозднее, как стемнеет. А может, раньше можно? Может, сейчас сходим? Сейчас-то сейчас, да вокруг много глаз. А ночью, где Волга-река, совсем не ходит чека». И торговец перешел на прозу. «Сам видишь, что делается, браток» скорость стенок в царицине не хватит. народу много развелось, укорачивают Россию. Ты не из тех, которые вчера на станции? Нет, я из тех, которых. А, ну, приходи, чайку попьем, да решим, как остаться живым. Днем Махно, стоя в тени акации, наблюдал за особняком ЧК. Туда подъехал грузовик с охранниками у бортов и людьми, сидящими посередине, Кого-то со связанными руками поволокли в подъезд. Машина отъехала, заполнив улицу сизым дымом. Нестор внимательно осматривал сад за забором, как бы примеривался, рассчитывал, но услышал вдали топот идущего в ногу небольшого отряда. Потом из-за лабазов появился и сам отряд. Впереди, оборачиваясь, суетился военный с длинной шашкой, которую он то и дело придерживал рукой. Судя по всему, это был кадровый вояка. Фабричная звездочка на его фуражке сверкала на солнце красной эмалью. «Четче, четче — Чётче, чётче! — кричал он. — Ставь ногу на ступню! Носок тяни! Левой! Левой! Ать! Ать! В переднем ряду на правом фланге, как самого рослого, махну заметил Лёв Кузадова. Рядом с ним вышагивали еще несколько уцелевших бомбистов из его отряда. Их переодели. Они были в выцветших шароварах, в солдатских рубахах, на фуражках самого разного покроя, поблескивали кое-как вырезанные из консервных банок жестяные звездочки. «Больше задору! Задору!» — задав тяжело бухал разбитыми ботинками по брусчатке. Он был слишком громоздкий для строевых упражнений. Левка тоже заметил нестор хранящегося за деревом, но расстояние не позволяло ему понять, увидел ли его Нестор. Не крикнуть и ему не махнуть рукой Левка не мог. И тут его осенило — «Но молчим чего?» — обернулся он к отряду. «Як на тещиных похоронах». «Во! Молодца!» — обрадовался ротный. «Давай, с песней «Поотхватывай, если кто знает!» И, глядя в ту сторону, где прятался Нестор, Левка громко запел «А мы по кочечкам, да по кочечкам, сквозь болото, да в лесок!» И смыл «Тьфу, зараза, слава забыл!» «Здоровый, а дурак!» «И слух, как у овцы!» — бросил командир. Но Нестор понял. Левка прислушался к первому анархисту заволжья и действовал так, как тот им посоветовал. Прямиком не идти, а по кочечкам. И когда лёвка еще раз обернулся, он махнул ему рукой. А вечером Махно пошел в гавань. Буксир отыскал сразу, на нем полоскалось белье. Нос пароходика сушился на земле, а корма плескалась в воде затона. Нестор присел на берегу на какой-то ржавый бочонок, стал ждать. Из иллюминатора несколько раз выглядывало, и тут же скрывалось чье-то лицо. Потом на палубе появился одноногий торговец. «Поднимайся!» Внутри на буксире было сумеречно. Масляно блестели детали машины. Одноногий выложил на стол свой товар. Тяжелый австрийский пистолет «Ротштайр» и несколько гранат. «Лишнего не беру. За шпалер две «Катьки». Замочек, десятизарядка, как просил, и яички пасхальные, гранаты. К пистолету патронов только две дюжины. Редкие заразы. Восьмерка. У пленных выменил «Обстоятельства, брат, малость переменились», — сказал Нестор. «Так повернулось, что твой товар мне пока без надобности, а вот в помощи твоей крепко нуждаюсь». «В чем нужда?» «Надо мне отсюда смываться, хотя бы в Казань переправиться, что ли». «О как!» Не хочу картошку, а хочу горошку. А на чем переправиться-то? Да хоть на твоем прытком. Был прытки, а стал корыткой. Ну, я тебя пристрою, ты только толком скажи, куда тебе надо? В Москву. В Москву? И зачем? Люди бегут оттуда. Голод начался. Мои заботы. Оно верно, но ты не до Казани плыви, а до Саратова». Выше в Самару не надо, там какие-то чехи бунтуют, чего хотят, не ясно. Но к стенке буду вставить как все, это уж порядок теперь стал такой. А от Саратова поезда, коль конечно, сядешь. Уцеплюсь, улыбнулся Нестор. Бывший царицинский купец баржу наверх потянет, на нем пойдешь. Не бесплатно, конечно. Покажи руки. Нестор показал руки, одноногий ощупал их. Ничего, рабочая рука. Уголек... Или там дрова в топку покидаешь. Неожиданно он закатал рукав рубахи Нестора повыше, обнажил красный шрам. Ишь ты, браслет какой! И успокоил, не боись, на Волге все свои, река Вольная. Эх, скоро за матушку Волгу война будет. Уж очень нужная река через всю Россию. Так, значит, в Москву за песнями? За песнями. Сиплые и надсадные гудки и шум колесных плит трудяги царицинского купца будили дремотную волжскую тишину. Нестор кидал в топку уголек. Он был весь в саже. Вниз заглянул механик. «Ну, парень, теперь тебя родная мать не признает». В запыленный иллюминатор Нестор видел только пароходные плицы и убегающие назад пенные буруны. Вечерело. Гортанно покрикивали чайки, солнце окрашивало воду в розовый цвет. Махно ощущал, как ноет тело. Вскоре его заменили, накормили. И снова был день. Нестор стоял в рубке буксира. Только смеркали белки глаз. Слева за бортом проплывали холмы. Капитан повернулся к Нестору. Скоро Саратов. Впервые в этих краях? впервой «Важные места! Пугачевские!» — сказал капитан с гордостью. — Гляди, вон та горушка. Ее Лисией называют, а еще Меловой. А то Шихан, что повыше — Соколова гора. Там Пугач свой шатер ставил. Все саратовцы на поклон к нему шли. Нестор вглядывался в проплывающий берег. Горы, что отражались в тихой воде, были мирными, уютными. Никак не вязались они с грозным именем Емельяна Пугачева. Небось, бои были серьезные кровище пролилась какие бои пугач здесь страху нагнал такого что царские войска сдались без боя сказал капитан и философски добавил так в любом бунте главное страху нагнать вот и сейчас кто сильнее кто страшнее тот и будет сверху мы ну, сейчас не бунт возразил махно а что по твоему бери повыше революция а это все равно это как назвать главное что потом а что потом потом Потом голод, бедность и всякие болезни. Гадалки, знахари — это уж как водится. Помолчали, впереди по носу к ним приближался город со своим шумом, ржанием лошадей, громыханием телег, криками извозчиков, перезвоном церковных колоколов. — А может, дальше с нами? — спросил капитан. — Может, до Костромы? — Мне в Москву надо. С Саратова поездом все же побыстрее будет.